Часть вторая. Марк не мог спать эту ночь. События предыдущего дня, ужасные таинственные преступления, не давали ему покоя. Страшная тайна требовала разгадки. Пока Женевьва его обожаемая жена, спокойно спала рядом с ним, а маленькая дочка ровно дышала в своей кроватке, он перебирал в уме все мельчайшие подробности стараясь проникнуть сквозь густой мрак и добраться до истины. Марк обладал трезвым и логическим умом. Он чувствовал потребность всегда и во всем основывать свое мышление на точных данных. Отсюда проистекала его безграничная любовь к истине. Он только тогда был счастлив, когда усваивал что-либо вполне всем своим существом, и каждое новое понятие должно было проникнуть самую глубь его сознания и быть вполне ясным и обоснованным. Он не был великим ученым, но то, что он знал, он знал доподлинно. Всякое знание было проверено опытом. Сомневаться в чем-либо значило для него страдать, и его страсть к истине равнялась лишь его стремлению обучать других, способствовать тому, чтобы то, что он знал, проникла в сердца и в умы других людей. Он обладал необыкновенным даром преподавания. Методика его была безупречна, доказательства ясны и точны, так что всякий легко усваивал знания и проникался тем, что слышал. Самый сухой предмет в его передаче приобретал живой интерес. Даже грамматика и арифметика захватывали внимание учеников, Как будто он им читал интересный рассказ. Эту способность к преподаванию он открыл в себе, когда приехал после окончания гимназии 17-летним юношей в Бумон, чтобы закончить курс рисовальщика-литографа при заведении Папон-Лароша. Ему поручили составить картинки для наглядного обучения, и он создал настоящие произведения искусства в смысле точности и ясности. И этот успех указал ему, что его призвание – обучать и просвещать детишек. У Папон Лароша он познакомился с Сальваном, директором нормальной школы, и тот поражен был его способностью к преподаванию. Он уговорил Марка отдаться своему призванию и сделаться начальным учителем. С тех пор Марк вполне проникся полезностью своей работы в глухом деревенском углу. Его стремлением было пробудить дремлющие детские умы, и в этом скромном занятии он обрел свое счастье. Оно еще более пробудило в нем стремление к истине, пока оно не охватило, так сказать, всю его душу, вошло в плоть и кровь и сделалось необходимым условием его существования. Для него было пыткой всякое сомнение, и он всеми силами стремился к его разъяснению – чтобы в свою очередь сообщить другим свои выводы. Если его мучил неразъясненный вопрос, он страдал не только нравственно, но и физически. Теперь понятно, почему он не спал в эту ночь и лежал с открытыми глазами. Он страдал от того, что не знал, не понимал, взбивался в выяснении фактов, сопровождавших странное таинственное убийства. Он видел перед собою не только омерзительные преступления, но и предугадывал страшную мрачную пропасть полную смутных и зловещих угроз. Неужели ему долго придется так страдать, проникая взором в неясные призраки, которые сгущались по мере того, как он стремился их осветить. сомнения и мрачные предчувствия овладели им до такой степени, что он с нетерпением ждал конца этой ночи для того, чтобы днем снова приняться за расследование. Жена его улыбалась во сне, вероятно, ей снились хорошие, радостные видения. В то же время Марк вспомнил суровое лицо госпожи Дюпарк, ее строгое требование, чтобы он не мешался в эту грязную историю. Ему представилась неизбежность серьезного столкновения с семьей жены и это сознание еще увеличивало его мучительные сомнения. До сих пор между ними не возникало серьезного недоразумения. Он взял девушку из этой семьи Ханжей, сделал ее подругою своей жизни. Он не сопутствовал ей, когда она ходила в церковь, как это делал покойный Бертеро, но и не мешал ей, не говорил с нею о религиозных вопросах избегая всяких столкновений с обеими старухами. Со времени своего замужества его жена уже не была такой рьяной католичкой, и потому не было особенных поводов к недоразумениям. Иногда он замечал в ней проявления тех идей, в которых она была воспитана, и которые не согласовывались с его воззрениями. Ее суеверие и узкое ханжество лишь изредка тревожили спокойствие их существования. Любовь превозмогала такое несходство понятий, и они снова соединялись после того, как мимолетное разногласие нарушало счастливое течение их жизни. У нее появилось было желание занять место учительницы, на что она имела право благодаря отличному свидетельству об окончании курса в школе сестер визитации. Но в Жонвиле учительница женской школы, мадмуазель Мазелин, не нуждалась в помощнице и потому же Невьева, не желая расставаться с мужем, не могла привести в исполнение своего желания. Ее поглотили заботы по хозяйству, а затем у нее родилась дочь, и она отложила свое намерение до более благоприятного времени. Их жизнь казалась вполне счастливой и не предвиделось ничего, что могло бы омрачить их семейное благополучие. Если у Сальвана, друга Бертеро, и были вначале некоторые опасения, хорошо ли он поступил, устроив брак дочери дорогого усопшего и внучки, столь нетерпимой Ханжи, какой была госпожа Дюпарк, с молодым человеком совсем иных воззрений, то все его страхи вскоре исчезли, когда он увидел их счастливую семейную жизнь, которая продолжалась вот уже три года». И только в эту ночь, которую Марк провел без сна, рядом с спокойно почивавшей подругой, в нем впервые зародилось смутное беспокойство. Перед ним вставал вопрос совести, и он предвидел, что ему не избегнуть столкновения со старыми дамами, и что его стремление разъяснить истину создаст серьезные осложнения в его семейной жизни». Под утро Марк заснул, однако крепким здоровым сном, и, проснувшись, удивился, как это он мог предаваться мрачным сомнениям. Вокруг сияло солнце, и настроение у него было самое радостное. Он объяснил свое вчерашнее удрученное состояние тем, что слишком поддался впечатлению страшного убийства. Женевьева первая заговорила с ним об этом, выказывая свое участие к Симону. «Бедный», Он должен быть ужасно удручен. Ты не должен покидать его в горе. Сходи к нему и предоставь себя в его полное распоряжение». Марк обнял ее и поцеловал, радуясь, что она такая добрая и справедливая. «А что скажет на это бабушка? Она рассердится, и нам плохо придется». Женевьева улыбнулась и пожала плечами. «О, бабушка!» Она готова поссориться с Ангелом Небесным. Если сделаешь половину того, что она требует, то и этого достаточно. Они оба посмеялись вместе и принялись играть с Луизой, которая только что проснулась и потягивалась в своей постельке. Они провели таким образом несколько бесконечно счастливых минут. Марк решил уйти после кофе и предложил свою помощь для расследования таинственного убийства. Он раздумывал о нем, пока одевался, и пытался как можно трезвее взглянуть на дело. Он хорошо знал условия жизни в Мольбуа. Город был как бы разделен на два враждебные лагеря. С одной стороны мелкие буржуа, торговцы, с другой около 800 рабочих, которые занимались в мастерских крупных предпринимателей. Муниципальный совет тоже являлся ареной борьбы партий. Половина была настроена в пользу клерикалов и отличалась реакционным образом мыслей, а другая половина была республиканская и исповедовала более широкие принципы. Мэр Даррас, подрядчик-строитель, был республиканец и открыто выражал свои антиклирикальные убеждения. Конкурентом его на выборах явился Филис бывший фабрикант брезентов, который ликвидировал дела, заработав значительный капитал, дававший ему 1012 в год доходу. дораса деятельного, богатого и энергичного, имевшего в своем распоряжении более 100 рабочих, выбрали лишь большинством двух голосов, поэтому он должен был действовать очень осторожно, чувствуя, что его положение весьма непрочно. Достаточно было самого незначительного колебания на выборах, и власть его могла перейти к сопернику. Если бы на его стороне было более обеспеченное большинство, он иначе работал бы на пользу свободы и истины, а не ограничился бы дипломатическим оппортунизмом. Марк отлично знал, что деление Мальбуа на два лагеря принимало все более зловещий характер вследствие постоянного усиления клерикальной партии которая грозила покорить под свое влияние всю страну. Продолжение десяти лет, с тех пор как община Капуцинов утвердилась в Старом монастыре, уступив часть здания под школу христианских братьев, она с возрастающей смелостью пропагандировала поклонение святому Антонию Падуанскому и получала значительные прибыли. В то время как школа братьев все более и более привлекала к себе учеников, В соседней часовни с утра до вечера стояли вереницы людей, которые за соответственную плату обращались с молитвами к святому Антонию Падуанскому. Святой восседал на позолоченном троне, окруженный ярко горевшими свечами. Потерялась ли какая-нибудь вещь, надо ли было держать экзамен или избегнуть воинской повинности, избавиться от верного банкротства, исцелиться от болезни, Словом, всякие самые разнообразные просьбы оплачивались соответствующим количеством франков. Распускаемые слухи об удачах подобных прошений еще более возбуждали народ, и деньги так и приливали обильной волной. Напрасно Аббат Кандьо, приходский священник церкви святого Мартина, в своих проповедях восставал против низменных суеверий и указывал на опасность подобных увлечений его не слушали. Как человек более просвещенной веры, он возмущался теми приемами, к каким прибегали капуцины. Во-первых, его приход совершенно обнищал, потому что все деньги уходили на пожертвования в капуцинскую часовню. Во-вторых, его, не признавшего верховенства Рима, огорчала очевидная невозможность в скором будущем утвердить отдельную церковь для Франции независимую и просвещенную, которая более соответствовала бы передовому движению страны. Поэтому он воевал с торгашами, которых когда-то изгнал из храма Христос. Говорили, что епископ Бомона, преосвященный Бержеро, держался такого же образа мыслей, что нисколько не мешало капуцинам пользоваться неограниченным успехом и понемногу покорять весь мольбуа, и превращать его в послушное орудие своих хитроумных выдумок. Марк знал, что в то время как епископ Бержеро поддерживал Абата Кандио, капуцины и братья имели серьезного союзника в отце Крабо, знаменитом ректоре Вальмарийской коллегии. Желая доказать свое уважение к школе братьев, один из преподавателей коллегии, Абат Филибен, приехал в Мальбуа, чтобы присутствовать при раздаче наград и тем засвидетельствовать о своем высоком покровительстве. Злые языки говорили, что в этом деле не обошлось без влияния иезуитов. Тем труднее было положение учителя Симона, еврея, который очутился в самом центре разгоревшейся вражды, когда клерикалы употребляли все усилия, чтобы добиться полного торжества отлично понимая, что победа останется за тем, кто проявит наивысшее нахальство. Среди всеобщего напряженного настроения достаточно было одной искры, чтобы взволновать все умы. До сих пор светская школа не потеряла еще ни одного ученика. Она с успехом боролась и численностью, и успехами обучения со школой братской конгрегации. Таким относительным успехом школа, конечно, была обязана осторожной выдержке Симона, который отличался полной терпимостью, и, кроме того, пользовался открытой поддержкой мэра Дараса и тайным покровительством Абата Кандио. Но именно на этой почве соревнования обеих школ и должна была произойти окончательная битва. Рано или поздно надо было ожидать решительного натиска потому что обе школы не могли существовать бок о бок. Одна неминуемо должна была уничтожить другую. Для церкви Франции вопрос преподавания являлся главным средством порабощения масс. Утром во время кофе, сидя в маленькой мрачной столовой в обществе обеих старых дам, Марк, озабоченный своими мыслями, невольно пришел в очень подавленное настроение духа. Госпожа Дюпарк рассказывала вполне серьезно, что если Полидор получил награду, то благодаря заботливой ревности Пилажи, которая пожертвовала Франк, прося заступничества святого Антония Падуанского. Госпожа Бертеро кивком головы подтвердила такое предположение. Женевьева не осмелилась даже улыбнуться и, по-видимому, заинтересовалась рассказами о необыкновенных событиях бабушка все более и более увлекалась передавая о внезапных обогащениях о спасенных жизнях благодаря взносу в 2-3 франка в общину капуцинов становилось понятным почему туда притекали целые золотые реки составившиеся из последних грошей неимущего и непросвещенного населения в эту минуту подали номер маленького бомонца отпечатанный за ночь И Марк обрадовался, прочитав длинную статью о преступлении в Мольбуа, написанную в благоприятном для Симона Тоне. Говорилось, что всеми любимый учитель Симон получил отовсюду изъявление самой глубокой симпатии ввиду постигшего его горя. Очевидно, эту статью написал накануне какой-нибудь корреспондент после раздачи наград, видя в какую сторону склонялось общественное мнение. Ни для кого не было тайной, враждебное настроение жителей, направленное против братьев. Все знали, какие слухи распространялись о прежних таинственных преступлениях, и что эти слухи в данном случае могли оказать очень неблагоприятное влияние на исход дела и вызвать даже серьезный скандал, пагубный для реакционной католической партии поэтому Марка очень поразила сияющее и злорадное лицо Пелажи, которое пришла убирать со стола. Он нарочно вызвал ее на разговор. «Да, сударь, могу сообщить хорошие новости. Сегодня утром, покупая провизию, я узнала много интересного. Впрочем, я не сомневалась, что все эти негодяи, поднявшие вчера такой шум, окажутся бессовестными лгунами» и пилажи принялась передавать все сплетни, которые она собрала по лавкам и на улице, переходя от двери к двери. Подавляющее влияние ужасного преступления не могло не вызвать брожение умов, находившихся все время в состоянии крайнего напряжения. Казалось, что за эту ночь выросли густые чудовищные всходы людской злобы. Сперва слышались только неясные предположения, Кем-то высказанные догадки, чуть заметные нарекания. Затем, с необыкновенной быстротою, догадки и предположения обратились в действительные факты. Подыскивались всевозможные совпадения, так что неясные указания превращались в непоколебимые доказательства. Особенно замечательно было то, что все предположения клонились в пользу братьев что все глухое брожение было направлено против Симона. С часу на час крепла таинственная злоба и сеяла смуту в умах. Знаете, сударь, всем известно, что учитель не любил своего племянника. Он обращался с ним очень дурно. Есть люди, которые видели это и докажут. Ему было ужасно досадно, что мальчик не посещал его школы. Когда ребенок в первый раз причастился, учитель проклинал его и грозил ему кулаком. Не правда ли, довольно странно, что этого чудного мальчика убили так скоро после конфирмации, когда в нем еще была благодать? Марк с удивлением слушал служанку, и сердце его сжималось. Что вы этим хотите сказать? Разве кто-нибудь подозревает Симона в убийстве? Есть люди, которые, не стесняясь, говорят об этом. Как хотите, а довольно странно, что человек едет зачем-то в бумон, опаздывает на поезд и потом отправляется домой пешком. Он уверяет, что вернулся без двадцати минут двенадцать. Но ведь никто его не видел. Он мог вернуться и по железной дороге, часом раньше, как раз в то время, когда было совершено преступление». Ему стоило только потушить свечу и раскрыть окно настежь, чтобы дать возможность предположить, что в окно вскочил какой-нибудь ночной бродяга. Мадемуазель Рузер, учительница, говорит, что она ясно слышала шаги в школе, стоны, крики и хлопаньи дверьми. «Как, мадемуазель Рузер?» воскликнул Марк. «Но вчера на предварительном допросе она не говорила ничего подобного». Я сам был при этом. Простите, сударь, но сейчас в лавке у мясника мадемуазель Рузер рассказывала об этом всякому встречному, и я слышала собственными ушами. Молодой человек, смущенный, не противоречил. Младший учитель, господин Миньо, тоже высказывал свое удивление по поводу крепкого сна старшего учителя как раз в это утро. И правда, каждому покажется странным, что человека приходится будить именно в то утро, когда у него в доме совершено преступление. Кроме того, он не выказал никакого горя, а только смотрел на тело убитого и дрожал, как осиновый лист. Марк опять было хотел остановить ее, но Пелажи продолжала с настойчивым злобным упрямством. «Впрочем, какие тут могут быть сомнения?» когда в рту ребенка нашли прописи, которые употребляются в его школе. Не правда ли, только учитель мог иметь у себя в кармане лист таких прописей? Говорят, что на листе его подпись. У зеленщицы одна дама утверждала, что следственный судья нашел у него в шкафу целую кучу таких прописей. На этот раз Марк вступился и объяснил, что Симон клялся, что у него нет таких прописей в школе, а надпись на листе нельзя было разобрать. Такие прописи могли быть в ходу во всякой школе. Но Пелажи продолжала настаивать, что сегодня во время обыска были найдены улики, которые не оставляли сомнений. Марк ощутил страшную тревогу и перестал возражать служанке, сознавая, что его слова совершенно бесполезны да к тому же он утратил ясность суждения. «Видите ли, сударь, когда дело касается жеда, надо быть готовым ко всему. В молочной мне только что сказали, у этих людей нет ни семьи, ни отечества. Они готовы продать душу дьяволу, и потому и крадут, и убивают, ради удовольствия творить зло. Что бы вы ни говорили», а вам не разубедить людей в том, что этому жиду понадобилась жизнь этого ребенка. Ему надо было услужить дьяволу, и он нарочно ожидал причищения мальчика, чтобы потом осквернить и убить этого чистого и освященного благодатью ребенка. Это было настоящее обвинение в ритуальном убийстве. Оно явилось у толпы вследствие вековой ненависти к жидам, И достаточно было малейшего повода, чтобы оживить эту ненависть и кинуть в лицо евреям обвинение в отравлении источников и убийстве детей. Женевьева, видя волнение Марка, два раза пыталась прервать излияние пилажи и вместе с мужем опровергнуть ее слова. Но она молчала, боясь прогневить свою бабушку. Она чувствовала, что старуха рада этим сплетням и в знак одобрения все время кивает головой. Госпожа Дюпарк действительно торжествовала и даже не находила нужным выговаривать мужу-внучке, считая, что он и так побежден. Она удовольствовалась тем, что, обращаясь к госпоже Бертеро, все время молчавшей, проговорила. «Это напоминает мне о том случае...» когда нашли мертвого ребенка под воротами Сен-Максанской церкви. Тогда чуть не осудили женщину, которая прислуживала евреям, настоящим виновникам преступления. Кто же, кроме них, и способен на такую гадость? Всякий, кто связывается с ними, навлекает на себя гнев Божий. Марк предпочел не возражать ей и тотчас же вышел из комнаты он ощущал большое душевное смятение, и в нем невольно проснулось подозрение. Неужели Симон совершил преступление? Это подозрение овладевало им, как заразительная лихорадка, схваченная в болотной низине. Ему необходимо было успокоиться, прежде чем идти в школу. Поэтому он направился по дороге в Вальмари, совершенно безлюдную, и снова проверял все факты и впечатления вчерашнего дня. Нет-нет, Симон был вне всякого подозрения. Все говорило в его пользу. Сомнений не могло быть. Прежде всего, такое преступление было с его стороны совсем бессмысленным, невозможным. Симон был человеком трезвого ума и здоровый физически, без всякого физиологического порока. Спокойный духом и нормальный. У него была жена удивительной красоты, которую он обожал, наслаждаясь супружеским счастьем и благодарный ей за тех чудных ребят, которые родились от их любви. Он обожал семью и посвятил ей свою жизнь. Можно ли было подозревать такого человека даже в минутной вспышке безумия? в то время, когда его ждали дома объятия любимой подруги у самой колыбели его детей. Сколько искренности и теплоты было у этого мужественного борца, окруженного со всех сторон врагами. Как терпеливо выносил он постоянную бедность и как любил свое дело, никогда не жалуясь на судьбу. Он с такой точностью передавал подробности проведенного вечера, и показания жены вполне совпадали с тем, что он говорил насчет часа возвращения домой. Не было ни малейшего повода придраться к его словам. Если бы даже и оставались сомнения, то листок прописей, скомканный вместе с номером маленького бумонца, являлся неразрешимой загадкой и указывал на то, что виновником было другое лицо. Симон не мог быть заподозрен и по самому своему существу, на основании всей прожитой жизни, тех условий, в которых находился. У Марка начинало слагаться твердое убеждение, построенное на незыблемых данных. Это была сама истина, проистекавшая из установленных фактов. С этой минуты он не сомневался. У него были свои основания, от которых он не мог отречься. Что бы ему ни говорили, какие бы обвинения ни возводили, он все опровергнет, что не будет соответствовать тем частицам истины, которые прочно установлены и доказаны. Отделавшись от тех сомнений, которые тяготили его душу, Марк, успокоенный, вернулся в Мольбуа, проходя мимо станции железной дороги в ту минуту, когда подошел поезд, и путешественники спешили к выходу он заметил среди прибывших инспектора народных школ, красавца Морезена, небольшого человека лет 38, нарядного, хорошо сохранившегося брюнета, тщательно расчесанная борода которого скрывала хитрый изгиб рта. На носу у него постоянно красовалось пенсне, отчего менялось выражение бегающих глаз. Морезен был когда-то преподавателем нормальной школы, и принадлежал к новейшей породе карьеристов, вечно высматривающих возможность повышения и стремящихся встать на сторону сильнейшего. Говорили, что его мечтой было стать директором нормальной школы, и он всеми силами добивался этого места, которое занимал Сальван. В то же время он заискивал перед Сальваном, так как тот был в дружбе с Деборазером, начальником самого Моризена. Ввиду того, что до сих пор ни одна из враждующих партий еще не получила серьезного перевеса над другой, Моризен с тонким лукавством уклонялся от высказывания определенных взглядов. Хотя в душе был на стороне клирикалов, преклонялся перед абатами и монахами, считая их за очень влиятельных людей. Когда Марк увидел Моризена, то имел основание предполагать, что Борозер – который был ему известен как беспристрастный мыслитель, послал его для поддержки Симона, которому грозила, вместе со школою, серьезная опасность, благодаря случившемуся таинственному преступлению. Он ускорил шаги, желая приветствовать товарища, но был задержан новую встречою. Из-за угла показался человек в рясе, и Марк узнал в нем ректора Вальмарийской коллегии самого отца Крабо. Это был высокий брюнет, без единого седого волоса, несмотря на свои 45 лет. Широкое лицо с правильными чертами, большим носом, ласковыми глазами и мясистым чувственным ртом производило в общем приятное впечатление. Его обвиняли лишь в том, что он вел чересчур рассеянную жизнь, вращался в большом свете, и старался усвоить аристократические манеры. Но благодаря этому его влияние только возрастало. Про него недаром говорили, что духовная власть над целым департаментом находилась в его руках, и что победа церковной партии будет достигнута исключительно благодаря его умению и ловкости. Марк удивился и опечалился. Встретив эту личность в Мальбуа именно в это утро. Он, очевидно, выехал из Вальмари очень рано. Что же, собственно, побудило его приехать в Мальбоа? Какие неотложные дела заставили его так спешно явиться в этот маленький городок? Откуда и куда направлялся он по улицам местечка, где только и говорилось, что о вчерашнем событии? Он шел, раскланиваясь и расточая приятные улыбки. Вдруг Марк увидел, что отец Крабо остановился, заметив Морозена, и протянул ему дружеский руку. Разговор их был непродолжителен. Вероятно, они обменивались лишь обычными приветствиями. Однако не подлежало сомнению, что эти люди находились между собою в наилучших отношениях и понимали друг друга. Когда инспектор народных школ расстался с иезуитом, он еще более выпрямился и с гордым видом двинулся дальше, точно хвастаясь тем вниманием, которое оказал ему отец Крабо. Было ясно, что он теперь еще более укрепился во мнении, которое перед этим не вполне еще овладело его сознанием. Отец Крабо, продолжая свой путь, узнал в свою очередь и Марка. Он видел его у госпожи Дюпарк которую изредка удостаивал своими посещениями. Иезуит предупредительно раскланялся с ним, и молодой человек, стоя на краю тротуара, не мог не ответить на его вежливый поклон. Он следил за тем, как эта духовная особа двигалась по улице, приветствуемая населением. Его сутана развивалась по ветру и точно окутывала городок своим мрачным покровом. Марк медленно направился по дороге в школу. Его мысли приняли другой оборот. Им снова овладели мрачные сомнения. Точно он вступал в какой-то враждебный лагерь, где дремали зловещие силы, готовые отравить чужое существование. Даже дома казались ему иными, чем накануне, а люди и вовсе приняли другой вид. Войдя в квартиру Симона, Марк был удивлен, застав его спокойным и довольным в кругу семьи, занятым приведением в порядок своих бумаг. Рахиль сидел у окна, дети играли здесь же, в углу комнаты. Если бы не глубокая грусть, которая печалила их лица, можно было бы подумать, что в доме не случилось ничего необыкновенного. Симон, увидев Марка, пошел ему навстречу и пожал обе его руки. С видимым волнением. Он угадал, сколько дружеского сочувствия выражал ему Марк своим посещением. Разговор сразу же коснулся обыска, который был произведен поутру. Полиция была здесь? спросил Марк. Да, конечно, я был готов к этому. Но она ничего не нашла и удалилась с пустыми руками. Марк невольно выразил удивление, хотя и старался сдержать себя. Что же это ему говорили? Откуда появились такие ужасные слухи, будто в комнате Симона оказалось большое количество прописей, подобных тому листку, который нашли скомканным на полу возле убитого? Значит, все это была одна ложь. Судебное вскрытие за Ферена должно было произойти в то же утро. Ожидали только врача, откомандированного полицией Похороны его не могли состояться ранее завтрашнего дня. «Ты понимаешь», — говорил Симон Марку, — «я брожу точно в каком-то ужасном сне. Я спрашиваю себя, неужели все это страшное несчастье действительно случилось? Со вчерашнего утра я не могу думать ни о чем, как только об этом преступлении. Я снова начинаю переживать все, как оно было, возвращение ночью домой пешком». Мой поздний приход среди полной тишины и ужасное пробуждение на другое утро. Пользуясь случаем, Марк решился предложить ему несколько вопросов. «Ты никого не встретил по дороге? Никто не видел, как ты возвращался в указанный тобою час?» «Нет, я никого не встретил, ни души, и никто, вероятно, не видел, как я вернулся. В этот ночной час все улицы Мальбуа совершенно пустынны». Наступило молчание. «Если ты не поехал по железной дороге, то значит, сохранил свой обратный билет. Он у тебя?» «Мой билет. Я его бросил. Я был так взбешен, не захватив поезда в 10.30, что швырнул билет на дворе станции, решив идти пешком». Снова наступило молчание, между тем, как Симон пристально взглянул на своего друга.